Мария Баталова. Беглянка в империи демонов. Метка демона. Читает Екатерина Попова. Глава первая Лайла Мне уже несколько дней казалось, что за мной наблюдают. Постоянно вздрагивала, оглядывалась. Даже поисковый импульс отправляла, но никого обнаружить не получалось. И сейчас это взволновало особенно. Я задержалась, выполняла кое-какую подработку, выгоняла из дома пожилой горожанки одну противную магическую тварь, довольно-таки безобидную и все же способную доставить неприятности. Но, пожалуй, больше всего неприятностей эта тварь доставила мне, потому что я не успела управиться до темноты и вышла на улицу города в ночь. Хозяйка дома, конечно, искренне поблагодарила, как-то нервно сунула мне в руки мешочек с деньгами и вытолкнула за порог. В темноту. Вполне возможно, кишащую куда более опасными тварями, чем та, что завелась в ее доме. Так что шла теперь быстро прислушивалась, снова оглядывалась, потому что взгляд, впившийся в спину, как будто продолжал преследовать. Или это все же паранойя разыгралась из-за постоянного стресса. Но разберусь с этим потом. Главное — выжить. А до этого нужно добраться до гостевого домика, где я сняла комнату. До того, как ночные твари доберутся до меня. Не успела. Оставалось еще около двух кварталов впереди, когда из-за угла ближайшего дома на меня выскочила клыкастая тварь. И все бы ничего, с некоторыми вполне можно справиться. Не зря в магической академии шесть лет проучилась. Но, видимо, методы борьбы с Рашилами преподавались на седьмом или даже на последнем курсе. В общем, название вспомнить удалось. Видела парочку раз в книгах на иллюстрациях. Мельком. Вот только от этого знания толку немного. Хотя... Я остановилась и, создавая перед собой щит, грозно воскликнула... «Рашил!» «Нет, ну а что?» Есть один вид ночных тварей, которые падают замертво, если произнести их название. Огромный монстр, около двух метров ростом и немаленькой такой ширины, удивленно замер. А потом тряхнул башкой и, раздявив пасть, рванул ко мне. Вот держ! я едва успела отскочить, уходя с траектории его прыжка, и укрыться щитом от когтей, полетевших ко мне. Причем когти полетели отдельно от своего хозяина. Проклятье, что он вообще вытворяет? Летающие когти, выпущенные из лап, походили на длинные толстые иглы. Меня они не задели, зато врезались в каменные стены дома и в нем застряли. Отметив мельком, что погрузились достаточно глубоко, содрогнулась. Будь на их месте я, прошли бы на вылет. Рашил тем временем приземлился и отрастил еще один комплект когтей. Пока не воспользовался им, я запустила атакующее заклинание. Увы, стандартное. Как правило, для каждой ночной твари существует свой набор заклинаний, которые действуют лучше всего. Но если их не знаешь, остаются лишь стандартные варианты. К сожалению, помогают они далеко не всегда. Рашил лишь чихнул и запустил в меня фонтан какой-то едкой зеленоватой жидкости. Если бы это была всего лишь струя, я бы могла увернуться. От фонтана спастись шансов не было». Я успела отметить, что фонтан разъел щит, попыталась увернуться, просто потому что не могла стоять на месте, когда меня пытаются убить. Шансов не было. Я бы не справилась. Внезапно из какой-то подворотника мне метнулась тень. Закрыться еще и от нее никак не получалось. Я и так лишилась щита, а новый создать не успевала. Но меня собой закрыла тень. Я услышала странное шипение, даже увидела, как в тени появляются дыры, выжигаемые ядовитой дрянью, который плюнул Рашил. В прыжке тень меня толкнула. Я упала. Поднимаясь тут же, создала щит на порядок мощнее, способный сопротивляться даже тем немногочисленным ядам, которые разъедают магическую энергию. Но, кажется, моего вмешательства пока не требовалось. Тень на ходу восстанавливалась, обретала прежнюю форму, Чем-то она походила на волка, как будто накрытого длинным плащом, полы которого развивались от малейших дуновений ветра. Тень зарычала и бросилась на Рашила. Рашил позабыл обо мне, взревел и атаковал тень. Сначала уже знакомым приёмом, летающими как брошенные кинжалы когтями, от них, кстати, мне тоже пришлось увернуться, потому как когти долетели аж до того места, где я стояла. Тень увернулась без труда, подпрыгнула и вгрызлась в шею Рашила. Брызнула кровь. Раненая тварь взревела, пыталась извернуться, сбросить с себя тень, но большие габариты в этот раз скорее мешали, чем давали преимущество. Тень, как остервенелая, скакала по Рашилу и рвала его на кусочки. Я наконец-то сообразила, что оставаться на месте как-то глупо. Нужно бежать отсюда, пока обе твари заняты друг другом. Впервые вижу, чтобы ночные твари дрались между собой, когда рядом вкусный и аппетитный человек. Но сейчас об этом думать некогда. Нужно скорее добраться до гостевого домика. Может быть, я даже переживу эту ночь. Успела. Добралась. Я влетела на территорию дворика, вполне живая и невредимая. Тут же обернулась, проверяя, не гонится ли кто за мной. На территорию, защищенную специальной магией, они, конечно, не проберутся. Но мало ли, все же нужно проверить. Артефакты тоже ломаются, а магия временами может давать сбои, если заклинания давно не обновлялись. К тому же, пока бежала, все время чувствовала, будто кто-то преследует. Снова этот странный холодящий взгляд не отпускал. Но, как оказалось, мне повезло. На улице поблизости никого не было. Сколько ни вглядывалась в ночную темноту, никого рассмотреть не смогла. Оторвалась. Мне действительно повезло. Это невероятно. Даже не верится, что одна из тварей напала на другую. Но зачем? Естественные враги. Насколько знаю, обычно они объединяются, убивают добычу, а вот потом могут и подраться, когда уже будут делить мертвое тело, которое никуда не убежит. Я перевела дыхание и побрела через двор к домику. Ноги дрожали, внутри все подрагивало от пережитого страха. Я выжила. Даже не верится. Оказалась на улице ночью и все таки выжила. По лестнице забиралась с трудом, а возле двери в свою комнату обнаружила подпирающего стену Дайта. «Лайла», — выдохнул он, шагнув ко мне. «Не знаю, что Дайт собирался сделать. То ли обнять, то ли просто коснуться, чтобы убедиться в правдивости происходящего и моей реальности. Однако я не позволила ни того, ни другого. Отпрянула от него, демонстративно скрестив на груди руки. Очень хотелось просто развернуться и уйти. Но комната моя, я ее оплатила». «Если кто и должен уйти, так это Дайт. Я его не звала и видеть не желала». Мой жест Дайт растолковал верно и тянуться ко мне перестал. Опустил руки, даже немного паник, но глаза продолжали лихорадочно блестеть. «Я тебя нашел. «Кстати говоря, как ты меня нашел? «Я ведь обладаю некоторыми возможностями демонов». «Прекрасно. Значит, демоны могут легко находить кого угодно». «Вот это новость. Я ведь полагала, что и Рэш один такой талантливый, и то лишь потому, что не простой демон, а демон-дракон. И? Я все равно хочу понять, как ты меня нашел. Ты меня ненавидишь? Почему же? Мне не за что тебя ненавидеть. Не доверяешь? А вот здесь ты прав. Не доверяю». Всмотревшись в мое лицо, на котором, полагаю, отчетливо отражалось нежелание продолжать общение, Дайд вздохнул. Мне жаль, что все так получилось. И ты имеешь полное право мне не доверять. Обещал помочь, а сам, как последний идиот, завел тебя в ловушку, доверился старому другу. Дайт грустно и даже как-то жестко усмехнулся. Но позволь все объяснить. Давай пройдем к тебе в комнату и просто поговорим. Поговорим, повторила я задумчиво. И после этого ты оставишь меня в покое. Чуть поколебавшись, Дайт твердо произнес. Если ты по-прежнему будешь хотеть, чтобы я оставил тебя в покое. Хорошо, мы поговорим. Но сначала поклянись, что не причинишь мне вреда. Не привыкла, знаешь ли, кому попала доверять, да еще на пустом месте. А когда доверилась, пусть лишь из-за того, что не было иного выбора, очень об этом пожалела. «Артесис?» — предложил Дайт название клятвы. «Нет», — я мотнула головой. «Давай ту, которую использовала я, чтобы только твоя магия...» «И ты не хочешь проконтролировать?» «Магия проконтролирует сама, даже твоя собственная, а я не хочу с тобой никаких магических связей, даже таких». Посмотрев мне в глаза, Дайт произнес. «Как скажешь, клянусь, что никогда и ни при каких обстоятельствах не причиню тебе вреда». Слова клятвы он подтвердил заклинанием. «Отлично, теперь можем поговорить». Я открыла дверь и посторонилась. «Не хочешь поворачиваться ко мне спиной?» — хмыкнул Дайт. «Не хочу». Спорить он не стал, и напоминать, что магия заклинания теперь не позволит ему причинить мне какой-либо вред, тоже не стал. Просто прошел в темную комнату. Я вслед за ним переступила порог, включила магическое освещение и захлопнула дверь. «Скромно», — Дайт осмотрелся. Комнатушка на самом деле оказалась маленькой. Помимо простой кровати и слегка разваливающегося шкафа, здесь не было больше ничего. «Ты хотел поговорить о моих финансовых возможностях?» «Нет, Лайла. Для начала я хотел поговорить о том, что произошло». «Ну, давай поговорим». Я присела на кровать. Да это стал состоять, потому как иных горизонтальных поверхностей, кроме кровати, в комнате не было. А садиться рядом он все же не стал. Подозреваю этому, поспособствовал мой хмурый взгляд». «Я обо всем узнал, но слишком поздно. Я на самом деле хотел тебе помочь. Все, что тебе говорил, было правдой. Я оставил тебя в доме друга, которому доверял, а сам отправился за кристаллами с магией перемещений, чтобы легче было скрыться от Эрэша. Я не знал, что он замышляет. Я не хотел, чтобы все так получилось». «Ну, в общем-то, Град сразу сказал, что ты на него не работал». «Сказал?» — удивился Дайт. «Я думал, он тебе не весь что наговорил». «Тогда почему, Лайла?» «Почему ты так сильно отдалилась от меня? Почему смотришь сейчас как на врага?» «Ах ты об этом!» «Я сейчас на всех так смотрю». Я пожала плечами. «Но почему?» «Послушай, Дайт, я доверилась тебе один единственный раз. Может быть, ты на самом деле хотел просто помочь. Это не имеет значения. Жизнь в очередной раз показала мне, что не стоит никому доверять. Я одна. Всегда. Только тогда можно чего-то добиться». «Чего? Лайла, чего ты хочешь добиться?» «Посмотри вокруг. прозибаешь в какой-то дыре, работаешь до ночи, возвращаешься в темноте. Ты ведь знаешь, как это опасно. Да любой человек в Империи знает, что выйти на улицу ночью равносильно самоубийству. У студентки Академии, закончившей шесть курсов, конечно, шансов побольше. Но без диплома ты так и будешь мыкаться по подворотням, хвататься за любые магические подработки. Незаконные, между прочим. Ни нормальных денег, ни нормальных условий. Ни жизнь, выживание». Ты даже в Академию темного вернуться не можешь, насколько я понимаю. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Один, два, три. Вдох, выдох. Ну, просто... Дайт, наверное, и вправду хочет помочь. Будет невежливо, если я врежу ему с ноги. Снова открыла глаза, посмотрела на Дайта. Тот сверлил меня напряженным взглядом. Ты вот это все сейчас к чему сказал? Чтобы я замоталась в одеяло и выбросилась в окно? «Одеяло зачем?» — удивился Дайт. «А чтобы рефлекс полевитации не сработал, руки будут связаны». «Мы на третьем этаже, одеяло может смягчить падение». «Тем более, тогда к чему вся твоя тирада, если мне даже не самоубиться?» «К тому, что я хочу тебе помочь». «Опять?» Я закатила глаза к потолку. Кстати, довольно-таки грязному, заляпанному подозрительными пятнами. «Надо же, не замечала. Похоже, здесь уже кто-то пытался убиться». «Лайла, держ, побери!» Дайт дёрнулся, явно собираясь ко мне подойти, но все же, когда я снова на него посмотрела, заставил себя остаться на месте. «Я поклялся, что не причиню тебе вреда. И поверь, я не такой неудачник, чтобы совершать дважды одну и ту же ошибку». Вот теперь в его глазах появилось что-то жесткое, незнакомое. «Это не повторится. Со мной ты будешь в безопасности». «Один вопрос, Дайт». Мягко сказала я, поднимаясь с кровати, потому как надоело смотреть снизу вверх. «Зачем ты все это делаешь? Зачем я тебе?» «Я не хотел вываливать это так сразу». Дайт подошел ко мне, взял меня за руку и опустился на одно колено. «Выходи за меня замуж, Лайла». «Ты спятил?» — потрясённо выпалила я, вырывая руку из пальцев Дайта. «Почему?» — он поднялся. «Да ты вообще в своем уме? Посмотри на меня!» «Кому ты делаешь предложение? Безродной девки, которая, как ты сам же сказал, даже в академию вернуться не может». «Ну и что? Я найду тебе лучших учителей. Освоишь магию еще лучше, чем могла бы в академии». Да это я не верю. Просто не верю. Или ты сошел с ума, или преследуешь какую-то цель, но с меня нечего взять. Может быть, разве только тело и красивое лицо? По крайней мере, многим нравится. Но для этого вовсе не обязательно звать меня замуж». «Да, Лайла, я сошел с ума». Да, это тоже вспылил. Сошел с ума в тот миг, когда увидел тебя. Проклятие, Лайла, я сам от себя не ожидал такого. Поверь, я никогда и ни за кем не бегал. Бегали за мной, жаждали заполучить мое внимание. И я сам не был готов к тому, что однажды встречу в самом простом гостевом доме такую невероятную девушку, от которой сойду с ума. Я постоянно думаю о тебе. Да я спать нормально не мог, пока тебя искал. Что в прошлый раз, когда ты исчезла из гостевого дома, что теперь, после нашего расставания. «Я сам не понимаю, как это возможно, но я знаю одно. Ты нужна мне, и не ради того, чтобы пару раз затащить тебя в постель. Я хочу идти с тобой по жизни рука об руку». У меня была магия демона, но ее больше во мне нет, и Рэш забрал. На всякий случай сказала я. «Кажется, ментальный запрет немного ослаб». Дерш, Лайла, ты действительно подумала, что все это из-за магии?» «Ну да, я узнала о ней, когда расследовал произошедшее в Доме Грата». Но мне плевать, есть у тебя демоническая магия или нет. В конце концов, у меня у самого она есть. А ты... ты просто мне нужна». Какое-то время мы смотрели друг на друга. Дайт упрямо, я недоверчива и тоже упряма. «Мне кажется, ты не в себе», — заключила я. «Если только из-за тебя», — Дайт пожал плечами. «Ты меня, конечно, извини, но я как-то не планировала выходить замуж. А я не планировала так быстро делать предложение. «Ну, тогда притворимся, будто ничего не было». «Держ, Лайла, я не собираюсь притворяться». И не хотел спешить только потому, что ожидал подобной реакции. «Только напугал тебя. Конечно, ты не согласишься». «Не согласишься сейчас», — он улыбнулся. «Так что предлагаю альтернативу. Ты едешь со мной, я помогаю тебе, мы общаемся, узнаем друг друга лучше. Ты ведь совсем меня не знаешь». «А ты, кстати, тоже не знаешь меня. Какие могут быть чувства?» А это совсем другое. Меня с первого взгляда накрыло. Но тебе просто нужно время, чтобы узнать меня получше. Я готов подождать. Так, ладно, я перевела дыхание. Что ты там говорил? Я еду с тобой, ты помогаешь мне? Интересно, как ты собрался мне помогать? В первую очередь я собрался вытащить тебя из этого. Дай-то обвел комнату красноречивым взглядом. На какое-то время мне нужно остановиться в столице, Поэтому буду рад, если ты поселишься в моем замке в гостевой комнате. Обещаю личных границ не нарушать. В конце концов, я сам не хочу тебя спугнуть, если ты все же согласишься дать мне шанс. Но потом, если хочешь, можно уже сейчас пригласить учителя. Или подождать до конца лета, как пожелаешь. Вообще, я могу предоставить тебе все, что хочешь». Все, что хочу», — задумчиво повторила я. «А то, что мне нужно, ты готов предоставить?» Все, что скажешь». Я всматривалась в глаза Дайта и пыталась понять, чего он на самом деле хочет от меня. Наверное, слишком часто меня пытались использовать. Да всегда именно использовать. Всю мою жизнь, сколько себя помню. Никто не любил, никто не привязывался просто так. Разве можно поверить, будь-то я настолько его зацепила, что явно богатый и наверняка знатный лорд теперь делает мне предложение? Мне. Безродной девке, которая, как он сам же сказал, мыкается по подобным местам. Но с другой стороны, с меня действительно нечего взять. Неделю назад я отдала демоническую магию. Больше ничего интересного во мне нет. И как минимум год еще придется жить подобной жизнью, скрываться, подрабатывать где и как придется. Магически, естественно. Вот только без диплома это опасно и не слишком прибыльно, едва хватает на жизнь. Если мне удастся избавиться от метки собственности, если удастся скрыться от демона, который считает себя моим хозяином, то через год можно будет попробовать поступить в какую-нибудь академию. Не в ту, где училась, не в лучшую академию Империи, но хоть куда-нибудь. А в этом году еще слишком опасно. Полагаю, демон не дурак и быстро сообразит, как меня найти, если вдруг в одной из академий появится студентка, отучившаяся шесть курсов. Особенно если поговорит с Рэшем и выяснит все детали. Стоит ли принять предложение Дайта? Один раз уже приняла, и это вылилось в неприятные минуты на алтаре. Но, с другой стороны, Дайт на глупца не похож и вряд ли повторит прежнюю ошибку. Естественно, замуж за него выходить не собираюсь. Пока точно не собираюсь. Но поехать вместе с ним. А если демон меня все же найдет, Чью сторону примет Дайт? Раньше я бы с уверенностью сказала, что сдаст. А теперь? Теперь я знаю, что есть люди, которые готовы выступить против демонов, несмотря на все их могущество. А если я скажу, что за мной охотится демон? «И этот демон хочет поставить нам мне метку собственности». Да, соврала. Но вот так открыться Дайту, совсем его не зная, не доверяя, просто не могла. Один уже узнала о метке собственности, и ни к чему хорошему это не привело. С другой стороны, вообще ничего не сказать я тоже не могла. Это было бы попросту несправедливо по отношению к Дайту. Пусть думает, что нам мне нет метки, зато есть угроза ее получения. Пусть знает, что за мной охотится демон». Какое-то время Дайт непонятно смотрел на меня. Наверное, слишком потрясен, Наверное, уже собирается отказаться. «Я смогу тебя защитить», — произнес он твердо. «Я обещаю, Лайла, сделаю все, чтобы защитить тебя от демона, кем бы он ни был». Я в этот момент поняла сразу две вещи. Дайт не стал допытываться и уточнять, и Рэш это или нет, потому что давал мне свободу, возможность сохранить в тайне то, что считаю нужным. И если бы он сразу воскликнул, что защитит меня, я бы не поверила. Но он сказал это не сразу. Сначала все обдумал, а потом пообещал. И, кажется, я начинаю сомневаться. Может быть, он на самом деле не обманывает? Может быть, я на самом деле ему нужна? Может быть, нужна именно потому, что понравилась? Впервые в жизни хоть кому-то понравилось настолько, что он не захотел просто затащить меня в постель. «У меня есть кое-что для тебя». Я только сейчас обратила внимание на сумку, висевшую у Дайта на плече. Он ее снял, расстегнул и вынул оттуда одну из моих потерянных сумок. «Здесь твоя одежда, немного вещей и все твои деньги. Запасы продовольствия, к сожалению, испортились. Я отдаю это тебе как гарантию того, что не буду удерживать силой. Ты свободна, Лайла, и сможешь уйти от меня в любой момент. Но дай мне шанс». Я приняла сумку. Порывшись с изумлением, обнаружила, что в ней на самом деле мои вещи, а ведь уже не надеялась их вернуть. Я подняла взгляд на Дайта и решительно сказала... «Хорошо, я поеду с тобой». Ирэш Шатех «Город мертв, сказал Ирэш мрачно. Его брат, Ришел Шатех, ничуть не удивился подобной новости. Расслабленно, откинувшись на спинку кресла, поинтересовался. «Снова защита от ментального подчинения? Ты перестарался?» «Нет, я не повторяю свои же ошибки. Защита на нем была, поэтому я не стал допрашивать его, как всех остальных. Ломал постепенно. И даже почти доломал. Мне не хватило всего пары дней». Мне казалось, у него была хорошая охрана. все острое убрали из камеры, магию заблокировали. Как он умудрился? «А это не он. К нему пришли». «Кто?» Вот теперь Решал напрягся. «Полагаю, люди. Люди и демоны». И Рэш невесело усмехнулся. «Я не понимаю. Демоны не в первый раз сотрудничают с людьми. Видимо, Лирена была лишь одной из демонов-предателей. Есть кто-то еще, Потому что в камеру пробрались при помощи демонической магии и той магии, которая не так давно появилась у Сопротивления». «Неопознанная магия», — задумчиво повторил Решал. «Именно. Ты уверен, что Неград пытался тебя убить?» «Уверен. Кто-то из них, но Неград. Кто-то намного сильнее. И знаешь, там тоже присутствовала наша магия. Демоническая». «Похоже, заговор глубже, чем я предполагал», — поморщился Ирэш. «Ладно, разберемся Теперь ведь у тебя снова есть я», — усмехнулся Решал. «Как, кстати, Лайла поживает?» «Что?» «Лайла, говорю, как...» «Я понял», — перебил Ирэш раздраженно. «Я не понял, почему ты спрашиваешь у меня. Ты же в курсе, что я ее отпустил». «А еще я хорошо знаю своего брата», — ухмыльнулся Решал. «Эта девчонка тебя зацепила. Ты не мог оставить ее без присмотра». «Похоже, не я один». «Что ты имеешь в виду?» «Ты прав. За ней присматривает мой шар», — неохотно признал император но в последнее время за ней стал следить кто-то еще. «Демон? Человек?» «Демон, но не сам. Он тоже отправил за ней кого-то из жителей теней. Мой шар не может его вычислить. Хорошо скрывается, гад». «Значит, без демона не обошлось?» — задумчиво сказал Решел. «Может, ее хозяин?» «Не напоминай при мне о том, что девчонка — собственность!» — разозлился Ирэш, стукнув по столу. Несколько листов бумаги поднялись в воздух и разлетелись по комнате. Между прочим, важные документы, но и Рэшу было наплевать. «Конечно, конечно, ведь ты хотел, чтобы девчонка была твоей собственностью», — ядовито усмехнулся, решал. «Какое тебе до нее дело?» «А ты еще спрашиваешь? Благодаря ей я снова жив». Лайла не знала, что спасет чью-то жизнь. «Ну и что? Главное, что все равно спасла». Если бы она не продержалась все это время, пока ты искал способ воскрешения, меня бы уже не было. Не притворяйся, Ирэш. Я вижу, тебе тоже на нее не наплевать. Если уж даже Шара отправил за ней приглядывать и шпионить. Я отправил Шара, чтобы он ее защищал. Лайла на редкость наплевательски относится к своей жизни. Я бы так не сказал. Ирэш перевел дыхание, пытаясь успокоиться. Очень уж хотелось встать из-за стола и врезать брату за такие разговоры. Чего он добивается? Зачем постоянно напоминает о Лайле? Разве Решел не понимает, что она — чужая собственность? Когда Ирэш об этом только узнал, на какой-то миг показалось, что если не целый мир перевернулся, то Земля под ногами точно сделала кульбит. Лайла, эта наглая девчонка, посмевшая ему отказать, и которую он все равно собирался сделать своей, оказалась чужой собственностью. И если бы она принадлежала любому другому высшему, тогда Ирэш мог бы ее перекупить. Да если б потребовалось, мог бы за нее убить. Потому что со смертью хозяина исчезает и метка, собственность обретает свободу. Но только не в этом случае. Девчонка, как проклятая, притягивает к себе все самые худшие неприятности. Сложно придумать ситуацию хуже. Один из тех двух демонов, кого Ирэш не может даже убить. Нельзя. Только не сейчас, когда Империя и так на грани. Сначала нужно разобраться с заговором, а потом... Потом для Лайлы будет уже поздно. Третья ручка, флегматично заметил Решал. Ирэш опустил взгляд. Действительно, слишком сильно стиснул ручку, переломил случайно, плотно сжав губы, чтобы не зарычать, отшвырнул ее в угол. Там уже валялись две ручки, также не выдержавшие проявления императорских эмоций. И Рэш отпустил ее. Он до сих пор не мог понять, как Лайле удавалось водить его за нос. Его, императора, демона-дракона. И даже он не почувствовал метку собственности, пока не попытался поставить свою. Даже когда ставил метку покровительства, ничего не заметил. Он бы не замечал и дальше, если бы не начал прожигать ауру девчонки в том же месте. Как? Ну как она умудрилась задействовать собственную ауру, спрятать в ней демоническую метку? Такого еще не бывало. Но, несмотря на все свои способности, Лайла не справится. Когда метка собственности активируется, хозяин придет за ней. И ему не помешает ничто. Активную метку Лайла не сможет скрыть. Конечно, после того, как она покинула замок, Ирэш понял, что она искала способ. А допросив библиотекаря, который расставлял книги по местам, узнал совершенно точно. Сначала Лайла искала руководство по снятию метки, но такового просто не существует. Потом она заинтересовалась аурами. «Вот только скрыть активную метку все равно невозможно». Так она поступила с меткой покровительства. Но стоило активировать ее для поиска, и Рэш легко определил местонахождение Лайлы. Кстати говоря, очень вовремя. Как она сбежала из замка, вероятно, ей кто-то помог, но этот кто-то слишком хорошо скрывается. Слишком. И, скорее всего, он работал на грата или вместе с ним. Ведь этот Грат пытался тогда выманить Лайлу, чтобы затащить к себе на алтарь. И Рэш думал, он сможет отпустить. Должен отпустить. Даже выдал Лайле редкий артефакт, чтобы она переместилась сама, не с его помощью. Чтобы сам Рэш не знал, где будет скрываться девчонка. Но его хватило только на четыре дня. Потом не выдержал. Отправил Шара на поиски. Зачем? Если бы он знал. Если б только знал. Мысли постоянно возвращались к Лайле. Ирэш сам себя ненавидел за это. Ведь кто она такая? Собственность, причем собственность чужая. Человек, у которого нет прав ни на что. Человек, который принадлежит другому демону. Ирэш не имел права даже к ней прикасаться, не говоря уже о поцелуе. Так почему он продолжает о ней думать, когда вокруг столько соблазнительных, на все готовых демониц? А теперь стало еще хуже. За ней кто-то присматривает. И вряд ли это хозяин. Магию хозяина Лайлы Ирэш не спутает ни с какой другой. Нет, здесь кто-то еще. Кто-то пока неизвестный. А может быть, и Рэш просто не обращал на него внимания раньше. Но теперь определенно стоит присмотреться к окружению, принюхаться к их магии и вычислить демона, который наблюдает за Лайлой. Зачем? Да хоть для того, чтобы душу отвести. С хозяином Лайлы он разделаться не может, а вот с этим... Почему бы и нет?